Содержание. Захар Прилепин. Да кто ж там сидит? Семь пунктов о родстве и происхождении. Вступление первое. Герой. Вступление второе. Други о друге. Рай и ад Захара Прилепина. Грех его родины. Рэп его родины. Злые обезьяны, искалеченные рты. Б.Г. в кустах Отцы и учитель Вокруг обители Соловецкие пляски, вступление в роман Две галины, или Есенин на соловках Захары блатные, другой народ безмолствует Артем Карамазов, анатомия героя по учебникам истории Прилепин и Солженицын, к параметрам сближений Кому вы доверили писать о Соловках? Антиприлепин, как идеология. Санька и его люди. Читатель, персонаж. Похмелье по советской литературе. Антиприлепин 2. Почта полевая. Отец Эдуард. Старый рабочий, юный поэт и партийный бестиарий. Летучие бурлаки не чужой смуты. Заключение первое «Нам повезло». Заключение второе «Диалектика героя». Приложение. Из интервью 2004-2015 годы. Библиография. Экранизации и театральные постановки. Дискография. Конец содержания.